Ей показалось вдруг, что она уже ощущает его здесь, возле себя. Смутный трепет чувственности внезапно пробежал по ее телу с головы до ног. Она прижала к груди руки бессознательным движением, словно обнимая свою мечту. На губах, протянутых к неизвестному, она ощутила нечто, заставившее ее почти лишиться чувств, словно дыхание весны запечатлело на них поцелуй любви. Вдруг она услышала, что кто-то идет там, в нощи, по дороге, позади замка, И в безумном порыве, охваченная страстной верой в невозможное, в чудесные случайности, в божественные предчувствия и романтические пути судьбы, она подумала, а что, если это он? Она боязливо прислушалась к мерным шагам прохожего и была уверена, что он сейчас остановится у решетки и попросит приюта. Когда он прошел, она почувствовала грусть, точно от разочарования но она поняла безрассудство своих надежд и улыбнулась своему безумию. И вот, несколько успокоившись, она отдалась более разумным мечтаниям, стараясь проникнуть в будущее, строя плана жизни. Она заживет с ним здесь, в этом тихом замке над морем. У нее, конечно, будет двое детей, сын для него, а дочь для нее, и она уже видела, как дети бегают по траве между платаном и липой, а отец и мать восхищенно следят за ними, обмениваясь друг с другом над их головами взором, полным страсти. И долго-долго еще грезилось ей, в то время как луна, заканчивая свой путь по небу, собиралась погрузиться в море. Воздух начал свежеть. Горизонт на востоке бледнел. пропел петух на ферме справа, другие откликнулись с фермы налево. Их охрипшие голоса, казалось, доносились откуда-то очень издалека, сквозь стенки курятника. На громадном своде небес, незаметно побелевшим, стали исчезать звезды. Где-то раздался птичий крик. В листве послышалось щебетание, сначала робкое, затем оно стало более смелым, переливчатым, радостным, и переходило с ветки на ветку, с дерева на дерево. Вдруг Жанна почувствовала себя залитую светом и, подняв лицо, которое она закрывала руками, зажмурилась ослепленная блеском зари. Гора пурпуровых облаков Частью заслоненных старой аллеи и тополей бросала кровавые отблески на пробужденную землю. И медленно, разрывая сверкающие тучи, обрызгивая огнем деревья, долины, океан, весь горизонт, показался громадный пламенеющий шар. Жанна почувствовала себя обезумевшей от счастья. Восторженная радость, бесконечное умиление перед величием природы переполняли ее замиравшее сердце. То было ее солнце, ее заря, начало ее жизни. Восход ее надежд. Она протянула руки к лучезарному пространству, как бы желая обнять солнце. И хотелось громко крикнуть что-то вдохновенно прекрасное, достойное рождение этого дня. Но она оставалась недвижимой в бессильном экстазе. Затем, положив голову на руки, она почувствовала, что глаза ее полны слез и сладко заплакала. Когда она снова подняла голову, величественная панорама рождающегося дня уже исчезла. Она чувствовала себя умиротворенной, немного усталой и словно озябшей. Не закрывая окна, она легла в постель, вытянулась, помечтала еще несколько минут и заснула так крепко, что не слыхала, как в восемь часов ее позвал отец и проснулась только, когда он вошел в комнату. Он хотел показать ей отделку замка, ее замка.